Глава 14 Страффорд пожалел, что не ушел спать, когда у него была такая возможность. Харбисон попросил Река открыть подсобку за стойкой и пригласил детектива присоединиться к нему. Подсобка представляла собой крошечную комнатку в бурых тонах, обставленную парой потертых кресел и маленьким низким столиком. На стенах висели гравюры в рамках, изображающие всадников в алых охотничьих куртках. Всадники скакали во весь опор по стилизованной лужайке. Единственным источником тепла был одностержневой электрообогреватель. Здесь Харбисон, потягивая грок из стакана и плотнее кутаясь в тулуп, устроился в счастливом предвкушении ночных посиделок. Страффорд так и не придумал никакого приемлемого предлога, чтобы уйти. Хорошие манеры были у него в крови, так же, как бывают в крови леворукость или гемофилия. Он знал таких, как этот Харбисон, мелких прохвостов в чересчур хороших костюмах, пошитых в Лондоне. Все они говорили с кристально чистым произношением, присущим их касте и воспитанию, и маскировались под джентльменов старой закалки, отпрысков немногих порядочных семей, оставшихся в этой невежественной стране после обретения независимости. Это были компанейские ребята, которые окажут вам услугу, если смогут, А потом позаботиться о том, чтобы вы расплачивались за нее до конца своих дней. Завсегда-то ипподрома и ежегодной конной выставки Королевского Дублинского общества. Постоянные посетители лучших баров при гостиницах города и ресторана Жаме на Насау-Стрит. Разудалые бонвиваны, которые сорили деньгами у Митчелов-виноторговцев и Смитов на грине снабжающих колониальными товарами аристократию, ту аристократию последним цветом, которой эти джентльмены искренне полагали себя. «Извините, не представился», — сказал тип. «Фредди Харвисон, брат Сильвии Осборн, полагаю, вы с ней знакомы. Мой дом находится у Уиклоу в горах. Родовое гнездо, понимаете ли. Ха -ха. Чертовски задрипанная дыра, еще хуже, чем здесь. А вы? Я из Розли, по дороге на Банклоди». «А, точно, Розли!» — он закрыл один глаз. «Вы же не думаете, что я там бывал?» «Сомневаюсь», — сказал Страффорд. «Там живет только мой отец, а он не особенно общительный человек. Не уверен, что мы когда-либо были склонны к общительности, даже когда нас было больше». «Точно, точно», — снова сказал Харбисон, теребя солдатские усы. Он не слушал Страффорда. «Не хотел обсуждать это на виду у тех селюков в баре, но что, черт возьми, происходит в Болегласе?» или «На горе были глаз, как я обычно зову это место. Что случилось со священником? Говорят, он упал с лестницы. А знаете, что точно таким же образом много лет назад сломалась себе шею миссис О. Первая? Жуткая история, и вот вам, пожалуйста, все повторилось. Его кто-то столкнул, да? Только не говорите, что это была моя сумасшедшая сестрица. — Почему вы так считаете? — спросил Страффорд. — И почему вы думаете, что это не был несчастный случай? «Но ведь это же не так!» Утром состоится вскрытие. «Ой, да ладно вам! Будь это что-либо иное, нежели убийство вас бы сейчас здесь не было! Кто-то его спихнул, готов поспорить!» Он покачал головой в удовлетворенном изумлении. «Бедный старый полковник! После такого озборны открестятся от него навсегда! Может, это он и столкнул падры с лестницы? А что, это ему, похоже, свойственно!» Всегда подозревал, что с первой женушкой он так и поступил, знаете ли». Он достал портсигар и протянул его Страффорду. «Нет, спасибо». «Не курите? Не желаете, чтобы ваш приятель заказал вам выпивки? А вы не совсем обычный сыщик, или я читал не те детективы?» Электрообогреватель сушил воздух, и глаза у Страффорда щипало так сильно, как никогда в жизни. От виски у него закружилась голова. Ему не следовало выпивать и одного стакана, не говоря уже о двух. И налился свинцовой тяжестью мозг. Казалось, этот день не закончится никогда. Часто ли вы видитесь со своей сестрой, спросил он. Почти никогда, ответил Харбисон. Я у них там вроде как персона нон грата, как вы несомненно уже слышали. Не знаю, чем таким я заслужил недовольство хозяина дома, но он не раз давал понять, что мне не рады под его крышей, он прервался. Вы же знаете, что Сильвия чокнутая, В смысле, у нее и впрямь не все дома. У нее бывают периоды, когда она убеждена, что она другой человек. Ума не приложу, о чем думал Джеффри, когда на ней женился. Она, конечно, была молода, такие, как Джеффри, вечно уеваются за молоденькими. Опять же, она была доступна здесь и сейчас, будучи лучшей подругой первой жены, во всяком случае, активно изображая дружбу. Я-то всегда считал, что там и первая была немного Он протянул перед собой ладонь и повертел ею из стороны в сторону. «Ну, в общем, вы поняли. Полагаю, не следует говорить этого о моей сестре, но между этими двумя, нашей двинутой Сильвией и первой миссис О, происходило что-то явно сомнительное. Ну вот, я, как обычно, слишком много болтаю». Он опрокинул в рот остатки напитка, встал и постучал в маленькое квадратное оконце для подачи еды рядом с пустым камином. Когда конца открылась он передал через него свой стакан и попросил еще. «На этот раз чистого виски! Хватит с меня этой гвоздики, а то во рту вкус, как от целого пакета мятных леденцов!» «Скажите мне, — спросил Страффорд, — вы приехали сюда сегодня вечером прямо из гор Уиклу? Боже упаси! Дороги там так замело, что езда тугая, как это самое у монашки на Страстную пятницу. Вчера днем я был в Эксфорде». Встречался с одним человеком по поводу лошади. «Значит, вы пробыли здесь две ночи?» Харбисон кинул на него осторожный взгляд. «Я вообще часто ночую здесь, в снопе», — сказал он не без раздражения. «Жратва тут приличная, да и наверняка вы видели рыжоху Пегги, вот уж кто и правда радует глаз. А касательно лошадей, послушайте». У окошка подачи появился рек со стаканом виски для Харбисона на обшарпанном металлическом подносе. «Запишите мне это в кредит, хорошо, Джереми, друг мой?» Рек ничего не сказал, но, поймав взгляд Страффорда, изобразил страдальческое лицо. Харбисон пригубил из стакана. «Черт побери, это же Джеймисон, а ведь этот старый дьявол прекрасно знает, что я пью бушмилс. Думаете, он пытается таким образом продавить свою попискую точку зрения?» Почему-то всеми считалось, что протестанты предпочитают виски бушмилс, тогда как Джеймисон — удел католиков. Страффорд полагал это мнение абсурдным очередным примером множества мелких мифов, которыми полнилась его страна. Харбисон поставил стакан на столик и закурил. «О чем я говорил? Что-то о неком человеке и лошади». «Ну да, точно. Дело в том, что у священника был конь, мистер Сахарок, великолепный скакун. Старый Джеффри содержит его в Болегласхаусе бесплатно, задарма и просто по старой дружбе». — Есть там один молодой парень, присматривает за конюшнями, некто Фонси. Он слабоумный, но, боже мой, знает все, что нужно знать о коневодстве, как свои пять пальцев. — Я с ним знаком. — Да неужели? — Харбисон, казалось, удивился. — Тогда вы поймете, о чем я говорю. Я это к тому... — он постучал себе по лбу. — Что пока об этом можно забыть? Он сделал еще глоток виски и поморщился. — Джеймисон, на вкус как мочать девственницы. Короче говоря, все дело в этом коне. «А что с ним?» «Я собирался предложить падры, как вы там, отец Лоулис. вот «Вот-вот, э, Лоулис. «Значит, собирался предложить отцу Лоулису сделку». «Но теперь, как видите, с этим возникли некоторые трудности». «Теперь, то есть, когда он мертв? «Ну да». Страффорд устремил взгляд на обогреватель и его единственный светящийся стержень. В тот время от времени испускал небольшие искры, когда на волокно попадали роящиеся в воздухе пылинки. «Для микроба», — размышлял он, — «каждая крошечная вспышка огня должна казаться огромным пожаром, похожим на ураган на солнце». Инспектор снова подумал о заснеженных полях снаружи, гладких и блестящих, и о небе в звездах, горящих ледяным светом над ними. То были другие миры, невероятно далекие. Как странно. Находиться здесь, дышать воздухом и осознавать себя на этом шарике, Слепленным из грязи и слиного раствора, кружащимся в безграничных глубинах космоса. По его спине пробежал холодок, как будто кончик чего-то ледяного коснулся самого сердца. В мыслях возник образ мертвого священника, лежащего на полу в библиотеке. Его руки были сложены на груди, а глаза открыты. Да. Этот больше не дышит воздухом и не осознает себя. Мистер Харбисон. «Зовите меня Фредди!» Он подался вперед на стуле. «Так вот, значит, насчет этого коня...» «Мистер Харбисон, в доме вашей сестры и ее мужа при сомнительных обстоятельствах погиб человек. Думаю, сейчас едва ли подходящее время...» «Ладно вам!» — сказал Харбисон, обиженно глядя на него. «Жизнь продолжается, знаете ли». Он поднялся и снова подошел к окошку. «И на этот раз смотрите и принесите мне бушнилс! Он сел, снял один ботинок и поднес ногу в челке к ржаво-красному гальваническому элементу обогревателя. «Будет форменное безобразие, если этот конь достанется моему зятю», сказал он со внезапно нахлынувшей яростью. «Он ведь не отличает лошадиный зад от морды, хотя и воображает, будто сидит в седле, как в литой. Кто-то должен избавить животное от такой прискорбной судьбы, и я не понимаю, почему этим кем-то не могу оказаться я». «Вопрос в том, кому теперь принадлежит мистер Сахарок?» Он задумчиво почесал подбородок. «Интересно, священник оставил завещание?» «Доказательство подлинности в суде может занять целую вечность, а мышцы этого великолепного скакуна тем временем превратятся в студень из-за отсутствия надлежащих упражнений». Он положил руку Страффорду на плечо. «Обидно было бы, а? Вам нельзя не признать мою правоту». Окошко в стене открылось, и чья-то рука просунула в него металлический поднос со стаканом виски. В отверстии появилось широкое лицо река. «Опять в кредит, мистер Харбисон!» «Ну вот, сразу видно хорошего человека», — сказал Харбисон, беря стакан. «И послушайте, рек, слыхали вы что-нибудь о лошади священника? Ну, знаете, о том здоровом мерении, мистере Сахарке». Рек наклонился к окошку на этот раз ближе, снова переглянулся со Страффордом, а затем опять переключил внимание на Харбисона. «Сами на него претендуете!» «Что ж, мне было бы интересно, если бы его выставили на продажу!» «У отца Тома была сестра», — сказал Рек, отдаляясь от окошка. «Поговорите с ней, чего вам стоит!» Когда кошка закрылась, они услышали из-за него завывание река, выводящего своим пророческим голосом. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его!» Харбисон сел. Это была четвертая или пятая порция. Страффорд уже потерял счет, и глаза его приобрели возбужденный блеск. «Так стало быть, у падры есть сестра, да?» — пустился он в рассуждение. «И как же мне интересно с ней связаться?» Он разговаривал с сам с собой, погруженный в нетерпеливые размышления. Страффорд поднялся со стула, Харбисон уставился на него. «Вы же еще не уходите, нет?» «Ухожу. Я устал. Желаю вам спокойной ночи». Он подошел к двери. «Слушайте», — сказал Харбисон ему в спину. «Если услышите что-нибудь, ну, вы понимаете, об этом коне, не могли бы... Почему бы вам не поговорить об этом с вашей сестрой? Сильвей!» — он фыркнул. «Я же вам говорил, она живет в стране розовых единорогов!» Страффорд туманно улыбнулся и открыл дверь. Короче говоря, «Спокойной ночи!» Сквозь сводчатый проход зевая прошла миссис Рек. «Можете подсказать мне, как пройти в мой номер?» — спросил Страффорд. «Пойдемте покажу», — сказала женщина и снова зевнула. Она стала подниматься по узкой, плохо освещенной лестнице. Инспектор задавался вопросом, что стало с Пегги, той девицей с огненно-рыжими локонами. Вероятно, она уже отошла ко сну. Ему живо вспомнились ее неправильный прикус и россыпь веснушек на переносице. «Будет ли мистер Харбисон сегодня здесь ночевать?» — спросил он, поневоле обращаясь к широкому крупу миссис Рек, который двигался впереди него по ступенькам. «Будет», — ответила она через плечо. «Не выставлять же мне его за порог в такую мрачную погоду. Он останавливается здесь, когда заезжает в дом навестить сестру». «Значит, он с ней все-таки видится, с миссис Осборн, так?» Просто у меня сложилось впечатление, они подошли к лестничной площадке. «Подождите минутку, дух переведу», — сказала миссис Рек, положив одну ладонь ему на руку, а другую прижав к своей ключице. Грудь ее тяжело вздымалась. «Эта лестница однажды в могилу меня сведет». Она пошла дальше. «Чудак он, как по-вашему», — сказала она, — «наш предприимчивый Фредди». «Имейте в виду, с ним надо держать ухо востро, он редкостный плут». «Как часто он здесь останавливается?» «Ой, да не так уж и часто. Время от времени, когда удобно. И, разумеется», — усмехнулась она, — «не упускает случая приударить за нашей Пегги». «Это же ваша дочь?» — спросил Страффорд. Миссис Рек остановилась и удивленно возрилась на него. «Боже упаси!» — снова засмеялась она, покачав головой. «Вот уж не хотелось бы мне иметь Пегги Дивайн у себя в дочерях, хотя девушка она и славная». По обе стороны коридора было по три комнаты. Миссис Рек остановилась возле средней в правом ряду. Достала из кармана фартука связку ключей на большом металлическом кольце и перебрала их. «О чем хоть он с вами говорил?» «Мистер Харбисон о коне, мистере Сахарке. Он принадлежит... принадлежал отцу Лоулису». «А, ну это да. Святой отец отлично разбирался в лошадях, в охоте и во всех подобных делах трудно поверить что его больше нет не то чтобы я так уж его любила прости меня господи да а что же было видно что миссис рек сожалеет о сказанном она отвернулась возясь с путаницей ключей наконец выбрала один и вставила его в замок есть она толкнула дверь вот это и есть наш роскошный номер широко улыбнулась она инспектору Комната была маленькая, с узкой деревянной кроватью, стулом и огромным высоким комодом. На сосновом столе под окном стояли эмалированный кувшин и таз. Шторы были задернуты. Кровать покрывала розовое атласное пуховое одеяло, пухлое, гладкое и блестящее, как корочка пирога. Дорожная сумка Страффорда, которую кто-то поставил возле кровати, казалось, взирала на него с самодовольством, как будто добравшись сюда первой, считала законной хозяйкой комнаты именно себя. Очень мило, пробормотал он. Спасибо, очень мило. Надеюсь, вам здесь будет уютно. В постели для вас уже лежит грелка. Миссис Рек развернулась, собравшись уходить, но остановилась. Кстати, комната мистера Харбисона находится напротив. Смотрите, не столкнитесь с ним на утро. С больной головой после выпитого накануне, а также после того, как проехал все эти мили по снегу, Он будет злющим, как медведь-шатун. «Значит, он не жаворонок», — сказал Страффорд, кладя сумку на кровать. «Но сегодня утром его точно не было. Он не стал есть яичницу с беконом, которую я ему озаботилась приготовить». «Так мистер Харбисон был здесь вчера вечером, да?» — спросил Страффорд, поворачиваясь к ней. «Был как-нибудь. Хотел отправиться домой, да застрял в снегу, вернулся и остановился снова. Она вопросительно посмотрела на него». «А вы почему спрашиваете?» «О, да просто так. Спокойной ночи, миссис Рек». Он открыл сумку и начал распаковывать багаж. Женщина все еще стояла в дверях. «Вы мне вот что скажите, инспектор Стаффорд», — начала она. Страфорд! Виновато улыбнулся он, как и всегда, когда приходилось сделать эту поправку. «Извините, мистер Стаффорд». Она сделала паузу. «Мне, видите ли, просто интересно стало». Отец Том, ее голос стих. Да, что насчет него? В городе говорят, она еще раз заколебалась, а затем поспешно продолжила, говорят, что он вовсе и не падал с лестницы в Болеглась, а если и падал, то помер не от падения. Да. А что еще говорят в городе? Доходят-то да самые разные слухи. Знаете ведь каково это, когда в маленьком местечке случается крупное событие? Он кивнул. Уж он-то знал толк в маленьких местечках. «Мы расследуем обстоятельства смерти отца Лоулиса», — сказал он. «Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы узнаем что-нибудь наверняка». «Сегодня вечером об этом по радио передавали». «Что, правда?» «В десятичасовых новостях. Сказали просто, дескать, в Болегласе в результате несчастного случая погиб священник. Даже не уточнили, что все случилось именно в Болиглас хаусе так что это могло произойти где угодно в деревне. Даже имени его не назвали. На мгновение инспектор задумался. Полагаю, дворец архиепископа выпустит пресс-релиз. Пресс-релизы никогда не раскрывают многих подробностей, особенно те, которые выпускает архиепископ. «Бедная его сестра!» — охнула она. «Что она будет без него делать?» Они были очень близки. «Были, как-нибудь». Пропадет ведь она без него-то. Она живет здесь, в Болегласе? Нет, в Скаланстауне, в тамошней Пресвитерии. Они жили вместе с отцом Лоулисом? Жили, как не жить. Она вела для него хозяйство многие годы, кажется, еще с детства. Пожалуй, съезжу и поговорю с ней завтра, — сказал он. То есть, — он сверился с карманными часами, — следовало бы сказать, сегодня. Хозяйка не поняла намека и осталась стоять в дверях. Было видно, что ей есть что поведать, однако она не торопилась делиться своими знаниями. В маленьких местечках бывают большие новости, а уж какие в них порой бывают тайны. «Не завидую», — сказала она. «Да уж, такие визиты никогда не даются легко. Спокойной ночи, миссис Рек». Он возобновил распаковку вещей, демонстративно повернувшись к хозяйке спиной, но она все равно не спешила уходить. Он так устал. Он подумал о грелке, ожидающей его в постели. «Да-да, спокойной ночи», — рассеянно пробормотала женщина. Вышла в коридор, но снова остановилась и повернулась к нему лицом. «Его убили, инспектор?» — спросила она. «Отца Тома. Его ведь убили?» «Говорю же, мы расследуем обстоятельства его смерти». Он разложил пижаму на кровати. «Верно». Она стояла в дверях, кивая сама себе. — Ладно, оставлю вас в покое. Раздобыть для вас что-нибудь, пока я сама не легла? — Нет, спасибо. — Как вам угодно. — Пауза. — Уборная в конце коридора. — Спасибо. Когда она, наконец, закрыла дверь, он раздвинул шторы, выключил свет и вгляделся в темноту. Перед ним медленно материализовался мерцающий пейзаж. — Такая тишина! Можно было подумать, будто он последний человек оставшийся на свете